Действительно, мистер Роксмит не только прошел мимо окна конторы, где пили чай мистер Уилфер с Беллой, но и вошел в контору. И не только вошел в контору, но увидев, что там нет никого, кроме Беллы с отцом, бросился к ней и обнял ее. Моя милая, милая девочка, храбрая, великодушная, бескорыстная, благородная девочка. И если бы одно только это — чего было вполне достаточно, чтобы перейти в изумление, а то и Белла, на минуту поникшая головой, подняла ее и прильнула к груди мистера Роксмита, словно тут и было ее настоящее, давным-давно избранное место. Я так и знал, что ты придешь к нему, и побежал за тобой. Любовь моя, жизнь моя, ведь ты моя. Да, я твоя, если ты этого хочешь. И после этого Белла почти совсем исчезла в его объятиях, отчасти потому, что он обнял ее очень крепко, отчасти же потому, что она ничуть этому не противилась. От такого поразительного зрелища волосы, похожего на Херувима мистера Уилфера, и сами пришли бы в то состояние, в какое их только что привела Белла по привычке Ероша за разговором. В довершение картины он попятился назад к окну, на то самое место, с которого только что встал, глядя на парочку расширенными до крайности глазами. Однако нам надо подумать о папочке. Я еще ничего не говорила. Давай скажем папочке. И они оба, наконец, повернулись к папочке. Только сначала, Мила, я попросил бы тебя побрызгать на меня молоком, а то мне кажется, будто я... Умираю. И в самом деле маленький человечек чувствовал ужасающую слабость, и колени под ним словно подламывались. Белла его горячо поцеловала, потом дала выпить и молока, и он мало-помалу ожил от ее ласковых забот. Мы тебе, папочка, расскажем очень осторожно. Милая, вы мне уже так много рассказали в первом попорыве. если можно так выразиться, что я теперь, пожалуй, вынесу все, что угодно».